Вителья подкинула корону ладонью. Та поднялась в воздух и полетела в темноту, сопровождаемая словно эскортом магическими светляками Альперта. Вираж двинулся первым, однако Яга положил руку ему на плечо. — Ты с Раем и Таришей пойдешь в середине группы, с магами, — мягко сказал он. — Не хочу, чтобы вас покусали. Со мной идет дробуш, замыкающая уважаемые рубаки. Я бы вообще оставил вас на поверхности, но вы же откажетесь. — Конечно, откажемся! — хохотнул Декрай. Спустя мгновение Барс нетерпеливо переступал лапами рядом с белой тигрицей, беззвучно оскаливающей огромную пасть. Грой прищурился, но ничего не ответил и занял место рядом с Витой. «Погнали — Погнали! — с азартом воскликнула Тарусилья. — Ох, прямо рученьки чешутся поотрывать бешеным зверям бушки! Стоящая рядом Руф снисходительно улыбнулась, хотя ее глаза горели с не меньшим энтузиазмом. «Прямо и направо во второй коридор», — сообщила волшебница, и группа слаженно двинулась в указанном направлении. Барс и тигрица активно принюхивались. «Запах очень сильный», — пояснил Грой, который звериную ипостась принимать не стал. «Похоже, здесь полно бешеных». «Хорошее убежище», — кивнул Дробуш. Звуков не слышно, запах нечистот собьет с толку тех оборотней, что остались наверху. Ну а что темно, так вы в темноте видите. Тариша чихнула. Рай укоризненно рыкнул на нее. Яга вопросительно взглянул на Вироша. Грой силой потер нос и пробормотал. Фу, как воняет табаком! Интересно, зачем здесь табак? — Удивилась Тори. В глазах Вирыша загорелся недобрый огонек. «Табак отбивает у нас нюх», — ответил он. «Чую, неспроста его здесь рассыпали. Тот, кто задумал эту гадость с бешенными для вишенрога, ответит, — я буду не я». Коридоры были пусты, вонючие и сочились влагой, стекающей в желоба вдоль стен. Густая жидкость поблескивала в центральном канале, источая такой аромат, что резала глаза. По полу серой лентой тек поток крыс, которые совершенно не обращали внимания на людей, торопясь по своим делам. «Фу, мерзость!» — буркнула Руфусилья. Летящая корона повернула в левый коридор. Дружно устремившиеся за ней светляки вдруг вылетели оттуда и заметались под потолком. Не учащая дыхания, Ягарай поймал на острие клинка тенью выскочившего из прохода бурого волка, с клыков которого свисали длинные нити слюны. Однако волк оказался не один. Перепрыгивая через сточный канал на другую сторону коридора и посылая сгусток огня, чтобы хорошенько осветить помещение, Вителья заметила, как рубаки слаженно обогнули Декрая и Таришу и встали перед ними, прикрывая. Но если рай стоял спокойно, то тигрица ярилась, била себя хвостом по бокам и страшно рычала. руфусилия с удивлением оглянулась на нее. На мгновение волшебница почудилась, что Виден готова броситься на гномел и растерзать их, лишь бы добраться до собратьев. Однако, издав рык, больше похожий на стон, Тариша отошла к стене и легла. Что-то с ней было не так, но Вита не успела понять что, потому что из прохода полезли сразу несколько бешеных тесня друг друга. Звери дошли уже до такой степени безумия, что не очень соображали, что делают. Действуя они слаженно и разумно, призракам не удалось бы покончить с ними столь легко. Спустя некоторое время они смогли продолжить путь, оставив позади груду бездвижных тел с отрубленными для верности головами. На лице Верыша застыло странное выражение. То ли боль, то ли презрение, то ли недоумение. В другое время Ветелья обязательно спросила бы его, все ли с ним в порядке. Но сейчас ее внимание было сконцентрировано на светящейся короне, которая, как назло, вела все дальше и дальше. Журчание воды в стоках и каналах здесь становилось шумом, скрадывающим другие звуки, и если бы не обоняние оборотней, предугадывать атаки бешеных было бы очень непросто. Нападений было еще три. Двое одиночек, с которыми разобрались быстро, и одна группа из пяти псовых. С этими пришлось повозиться, поскольку длинолапые жилистые звери, явно из одного клана, оказались очень прыткими. Хотя магия на оборотни не действовала, Вита и Альперт времени не теряли. Использовали пугающие фаерболы, стены огня, кулаки ветра и тому подобные заклинания, которые могли хотя бы отвлечь нападающих. Дикра и Тариша рвались в бой, однако гномеллы непреклонно держали их позади себя, Не обращая внимания на оскаленные пасти. После очередного поворота впереди неожиданно показался яркий свет, и раздался грозный окрик. Стой, кто идет! Адептка ветельья Таркан ан-денец с поручением к его высочеству Аркею от ее могущества Некорен. Звонко крикнула Вита и махнула рукой, подзывая светляков, чтобы ее было лучше видно. Спустя минутное замешательство чей-то властный голос поинтересовался. «Кто еще с вами?» Егора и Ворон, и призраки, Вашего высочество», — сказал Яго, вставая рядом с Вительей. Он узнал этот голос. «Пропустить!» — приказал принц. Призраки вышли в подземный зал, куда сходились сразу несколько сточных каналов. Вода с шумом падала в сливное отверстие, уходящее на нижние уровни Вишенрогского лабиринта. Несмотря на скопление людей, крысы все так же деловито бежали вдоль стен прочь, туда, откуда только что пришли призраки. Вита видела принца Аркея всего несколько раз в жизни, и каждый раз в его присутствии ощущала надежность, словно укрывалась за скалой от ураганного ветра. Вот и сейчас, несмотря на опасность, грозящую из-за каждого поворота, выражение лица его высочества было абсолютно спокойным. У волшебницы даже мелькнула мысль. Может быть, кто-то уже доложил ему, что его супруга в безопасности. Однако она поняла, что ошиблась, едва произнесла первую фразу. — Ваше Высочество, архимагистр просила передать вам, что ваша жена сейчас находится во дворце. Одним прыжком принц преодолел разделяющее их расстояние. Дробуш машинально поддался вперед, но передумал. И, схватив Вителью за плечи, встряхнул. — С ней все в порядке. Ее могущество сказала лишь, что она в безопасности, и у нее начались роды. Клацнув субами, пробормотала волшебница. Нигарай кашлянул. Аркей, опомнившись, отпустил Виту и переглянулся со стоящим рядом офицером в форме подполковника. «Ура — Ура! — воскликнул тот. — Мы можем возвращаться во дворец. — Ваше Высочество! — вдруг проговорил Грой. — Можно? — принц кивнул. В наружных коридорах чувствовался сильный запах табака, а здесь его нет, зато полно бешеных. Тот, кто придумал этот Аркаешев план, использовал табак, чтобы скрыть их местонахождение. Пока здесь бродят бешеные, наверху не будет спокойно. Яга и Вита переглянулись, одновременно шагнули вперед и добавили. «Ждем ваших указаний». Аркей молчал, раздумывая. В лицах, столпившихся за его спиной гвардейцев, среди которых, к удивлению Вителии, оказались пятеро подростков, не было ни волнения, ни страха, лишь привычная решимость опытных воинов, оказавшихся в эпицентре битвы. Один из мальчишек выбрался из толпы и встал рядом с Вирошем. «Я пойду с ними», — сказал он голосом, в котором чувствовалась отчаянная решимость, так знакомая самой Вите. Когда-то она покидала гропотук, будучи в подобном настроении. «Хан!» — укоризненно качнул головой его товарищ, крупный черноволосый оборотень с зелеными глазами. Его высочество посмотрел на подполковника. Обмен взглядами был коротким. Офицер отдал честь, повернулся к гвардейцам и скомандовал. «В боевой порядок стрось, малопушки на изготовку!» Принц взглянул на мальчишку и улыбнулся уголками губ. «К сожалению, ты прав, зохан Рысяж, уходить еще рано». И тут волшебница опомнилась, ведь вторым указанием, полученным от ее могущества, был приказ доставить наследника королевского престола во дворец живым и невредимым. «Я могу открыть портал прямо отсюда, ваше высочество», — поспешно сказала она. «Возможно, в эти мгновения вам лучше быть с супругой?» «Раз она во дворце, я могу заняться безопасностью Вишенрога», — невесело усмехнулся Аркей, а затем добавил совсем уж непонятное. «Я и так задолжал Ласурии». Он резко повернулся к Грою. Вираж, видите нас на запах? Мы уничтожим их всех до единого». «Да», — воскликнул Зохан. Тори толкнула локтем сестру и прошептала. — А этот парниша-оборотень мне нравится. Буду за ним приглядывать, чтоб не покусали. Руф ничего не ответила. С непонятным выражением лица она смотрела на Таришу.